Идентификация с объектом, о которой упоминает Юнг, сначала означает идентификацию с реальностью самого родителя, а позже с властью родительских комплексов и социальных институтов. Пока сохраняется наша изначальная идентификация с внешним, объектным миром, мы будем ощущать себя отчужденными от субъективной реальности. Разумеется, человек всегда остаётся социальным существом, но вместе с тем он является духовным созданием в телесной оболочке или носителем таинства окончания своего бытия. Сохраняя верность внешним отношениям с людьми, мы должны больше внимания уделять развитию своей личности, стремясь приблизиться к некому идеальному представлению о себе. Действительно, Чем более дифференцированными мы становимся как индивиды, тем более разнообразными и глубокими будут наши отношения с окружающими. Как сказал Юнг, так как человек это не просто отдельное, обособленное существо, а в силу самого своего существования предрасположен коллективным взаимоотношениям, процесс индивидуации должен привести его вовсе не к изоляции, а наоборот, к интенсификации и расширению спектра коллективных взаимоотношений. Парадокс индивидуации заключается в том, что мы лучше всего поддерживаем близкие отношения, когда достигаем такого уровня внутреннего развития, что не нуждаемся уже в энергетической подпитке со стороны окружающих. Сходным образом Мы лучше всего служим нашему обществу, когда, став полноценной личностью, привносим в него диалектику необходимую для психического здоровья любой социальной группы. Каждый элемент социальной мозаики смотрится максимально выигрышно именно благодаря своей уникальной окраске. Мы будем наиболее полезны для общества, если сможем предложить ему нечто совершенно уникальное, а именно нашу богатую полноценную личность. Снова обратимся к Юнгу. Индивидуация противостоит тенденции к личностному конформизму, а следовательно, и к коллективизму. Достигнув индивидуации, человек забывает чувство вины, оставляя ее всему остальному миру, ту вину, которую он обязан попытаться искупить. Он должен предложить за себя какой-то выкуп, то есть произвести на свет такие ценности, которые станут равноценной заменой его отсутствия в коллективном личностном пространстве. Таким образом, стремление к индивидуации не является нарциссическим. Самый лучший способ приносить пользу обществу поддерживать индивидуацию других людей. Мир не получает никакой пользы ни от тех, кто отстраняется от самого себя и от окружающих, ни от тех, кто заражает своей болью других. Индивидуация, понимаемая как совокупность направляющих образов, которые задают одновременно и цель, и процесс, служит на пользу человеку, который в свою очередь вносит свой вклад в культуру. Цель важна лишь в качестве идеи, пишет Юнг. Существенным оказывается лишь такое деяние, которое ведет к цели. Именно оно является целью жизни. Когда мы встаем за штурвал на капитанском мостике, плохо представляя себе направление будущего движения, зная только, что цель обязательно должна быть достигнута, в этот момент мы приступаем к грандиозному душевному странствию. Жизнь не так длинна, так что нам вряд ли удастся совершить еще одно такое странствие. Задача первой половины жизни заключается в таком усилении эго, которое позволило бы покинуть родителей и войти во внешний мир. Накопленной силой человек может воспользоваться во второй половине жизни, чтобы совершить дальнее душевное странствие. Тогда внутренняя ось эго-мир заменяется осью эго-самость, и таинство жизни раскрывается человеку на любом из вновь открывшихся путей. Это не отрицание нашей социальной реальности, а восстановление истинной религиозности сущности нашей жизни. Именно поэтому, по мнению Юнга, нам следует спросить человека ощущает или нет он связь с чем-то бесконечным это вопрос всей его жизни если мы понимаем и чувствуем что уже сейчас в этой жизни мы установили связь с бесконечностью изменяются наши желания и установки в конечном итоге мы оцениваем себя по тем значимым вещам которые нам удалось реализовать Но если их не удалось реализовать, то наша жизнь прошла впустую. Чтобы поддерживать хорошие отношения с чем-то более масштабным, чем наше эго, надо уметь извлекать из них информацию и использовать ее для собственной трансформации. Над входом в храм Аполлона Дельфийского жрецы начертали обращение к паломникам: Познай себя. На входе во внутреннее помещение была надпись, созвучная античному тексту: "Ты творение". Эти надписи очень хорошо впитали в себя самую суть диалектики индивидуации. Наше предназначение заключается в том, чтобы познать себя с максимальной полнотой и чтобы понять себя в контексте окружающего нас великого таинства.